Глава десятая. После. На следующий день, 23 декабря, восьмерых спасшихся, что оставались на горе, самолетом доставили в Сантьяго, где обследовали в больнице, известной как Поста централе Врачи решили оставить Хавьера и Роя под наблюдением. Особое беспокойство у них вызывало состояние Роя, поскольку у него анализ крови показал серьёзные нарушения грозившие сказаться на работе сердца. Но всех остальных отпустили и перевезли в отель Шаратон Сан-Крестобаль, где к ним присоединились многие родственники. В тот же день нас, восемь человек из больницы святого Иоанна, перевезли в Сантьяго. Альваро и Кочи, самых слабых в нашей группе, госпитализировали в поста Централе, а остальных отпустили и отвезли в Шаратон, чтобы они могли воссоединиться с друзьями. Атмосфера в отеле «Шаратон», да и во всем Сантьяго, если уж на то пошло, была праздничная, исполненная какого-то религиозного благоговения. Газеты называли наше возвращение рождественским чудом, и многие воспринимали нас как почти мистических персонажей, как отроков и молодых людей, спасенных прямым заступничеством Божьим, как живое свидетельство Его любви. Новости о нашем спасении мелькали в заголовках газет по всему миру, и интерес со стороны общества к нам был очень велик. Вестибюль ширатона и улицы перед отелем круглые сутки были запружены репортерами и съемочными группами различных служб новостей, и все они готовы были жадно поймать каждое наше движение. Мы не могли не пойти в кафе перекусить, не спокойно побеседовать с нашими семьями без того, чтобы орда журналистов не тыкала в нас микрофонами и не обстреливала нас вспышками камер. В Сочельник отель организовал прием в нашу честь в зале для танцев. Там царила атмосфера радости и благодарности, так как многие из выживших и их семьи горячо благодарили Бога за то, что Он спас нас от смерти. «Говорил я тебе, что мы будем дома на Рождество», заявил мне Карлитос, с той же уверенной улыбкой, что и в горах. Я говорил тебе, что Господь не оставит нас. Я был счастлив за Него и за других, но, наблюдая, как они делятся радостью со своими близкими, я понимал, что все мои товарищи по несчастью, кроме Хавьера, возвратились к прежней жизни. Это правда, многие из них потеряли друзей во время крушения, и все они пережили невероятный кошмар, но теперь Все это для них было кончено, их семьи не пострадали, их вновь обнимут родители, братья и сестры, любимые девушки, круг их жизни будет прежним, и все в их мире будет так, как было до того, как катастрофа прервала их жизнь. Но мой мир был разрушен, и торжественный прием лишний раз напомнил мне, сколько я утратил. Я никогда больше не проведу Рождество ни с мамой, ни с Суси. Было ясно, что отец глубоко потрясен свалившимся на него испытанием. И я задавался вопросом, будет ли он когда-нибудь снова тем человеком, которого я знал. В тот вечер я попытался принять участие в празднике, но чувствовал себя очень одиноким, понимая то, что стало триумфом для других, для меня знаменовало начало нового и неопределенного будущего. После трех дней пребывания в Сантьяго терпеть дальше восторженное безумство в отеле было невыносимо, и отец увез нас в дом на чилийском курорте винья дель -Мар. Мы провели там три спокойных дня, отдыхая, разъезжая по окрестностям, полеживая на солнышке. На пляже я ощущал себя каким-то редкостным зверем, Мою фотографию не раз печатали все газеты, и теперь, глазея на мою длинную бороду и выпиравшие сквозь кожу кости, люди без труда узнавали во мне того самого выжившего. Я не мог далеко уходить, опасаясь, что кто-нибудь из посторонних накинется на меня с расспросами, а потому держался поближе к дому и проводил много часов с отцом. Он не спешил расспрашивать меня о том, что было со мной в горах. Я чувствовал, что он пока что не готов услышать подробности. Но отец с готовностью делился со мной рассказами о том, как ему жилось в те долгие недели, пока меня не было. Отец сказал, что в 3.30 по полудни 13 октября, в тот самый час, когда наш самолет рухнул с неба, он направлялся в банк, расположенный неподалеку от его офиса в Монтовидео. Как вдруг что-то остановило его. «Дверь банка была от меня всего в нескольких шагах», — рассказывал он мне. «Но я не мог заставить себя идти дальше. Это было так страшно. Я потерял всякий интерес к банку. Внутри у меня все сжалось. Мне просто хотелось домой». За всю свою жизнь мой отец не пошел на работу всего несколько раз. Но в тот день он забыл о делах и поехал к нам домой в Караско. Он налил себе чашку мате и включил телевизор. А там как раз в спецвыпусках новостей сообщалось, что в Вандах пропал уругвайский самолет, совершавший чартерный рейс. Не зная о нашей незапланированной ночевке в Мендосе, отец успокаивал себя, полагая, что мы благополучно добрались до Сантьяго еще накануне. Тем не менее, страх не покидал его, пока он смотрел новости. Затем... Примерно через час после его возвращения домой раздался стук в дверь. «Это был полковник Хауме», — объяснил отец, упомянув имя своего друга, офицера уругвайских ВВС. «Он сказал, я на машине. Я хочу, чтобы ты поехал со мной. Боюсь, у меня плохие новости». Полковник отвез моего отца к себе домой, где подтвердил самое худшее. Пропавший самолет, как оказалось, был нашим рейсом. На следующий день отец вылетел в Сантьяго на встречу с чилийскими официальными лицами, которые должны были рассказать, что им известно о катастрофе. Его путь пролегал над Андами, и, глядя на горы внизу, он похолодел от мысли о том, что его жена и дети попали в такое страшное место. «В тот момент», — сказал он мне, — Я потерял всякую надежду. Я понял, что никогда больше никого из вас не увижу. Последующие недели были столь же ужасными, как и все, что я представлял себе, находясь в горах. Отец не мог ни спать, ни есть. Он не находил утешения ни в молитве, ни в обществе других людей. Многие родители других жертв авиакатастрофы нашли способы поддерживать в своей душе надежду. Некоторые из матерей регулярно встречались, чтобы молиться за нас. Группа отцов, которых возглавил отец Карлитоса, Карлос Паэс Вильяро, даже предприняла собственную попытку найти нас, для чего они наняли партию спасателей и арендовали самолеты и вертолеты для полетов над теми участками Ант, где, как полагали власти, мог упасть в Мой отец тоже вложил деньги в эти поиски, хотя и был уверен, что это пустая трата времени. «Когда самолет падает в вандах, он пропадает навсегда», — сказал он. «Я знал, что нам повезет, если горы согласятся вернуть хотя бы маленький обломок». В отсутствие какой-либо надежды, за которую можно было бы зацепиться, эмоциональное состояние моего отца быстро ухудшалось. Он стал замкнутым и апатичным. Он часами сидел один, молчал, или бесцельно бродил по пляжу с моим псом Джимми в качестве единственного компаньона. «Твоя мать была моей опорой, моей силой», — сказал он мне. «Я так сильно нуждался в ней тогда, но она ушла, и без нее я совсем пропал». С каждым днем он становился все более вялым, безучастным и замкнутым, и не раз оказывался на грани безумия от горя. «Однажды я обедал с Линой», — сказал он. «В доме было так тихо. За столом было столько пустых мест. Я положил вилку и сказал, «Мама, я не могу здесь оставаться». Потом я вышел из дома и ушел. Он бродил по улицам часами весь день и всю ночь. Рассудок его был пуст, если не считать несформировавшейся мысли что надо продолжать двигаться, что простым движением вперед он может хоть как-то отодвинуть от себя свою боль. Наконец, он очутился на широкой лужайке Пласа Матрис исторической центральной площади Монтавидео. Перед ним возвышались темные, богато украшенные башни кафедрального собора Митрополитена, построенного испанскими колонистами в 1740 году. Отец не был религиозен но что то влекло его в церковь желание обрести умиротворение или какое то маленькое утешение за которое он мог уцепиться он опустился на колени и попытался молиться, но ничего не ощутил тяжело опустившись на скамью он посмотрел на часы и с удивлением обнаружил что провел на ногах уже более десяти часов опасаясь что сходит с ума он вышел из церкви и в темноте направился домой. «Я сказал себе, мне надо все изменить», — сказал он. Затем, как будто бы физический разрыв с прошлым мог избавить его от боли, отец принялся разрушать свою жизнь. Он продал свой дорогущий «Мерседес» и любимый мамин ровер. Он выставил квартиру в Пунтадель-Эсте на продажу и собрался продать наш дом в Караско. Он даже пытался продать свой бизнес, ради которого увлеченно трудился всю жизнь. Но Грассиэлла с Хуаном пронюхали о его планах и отговорили отца от безрассудства, пока семейным делам не был нанесен слишком большой ущерб. «Я не ведал, что творил», — говорил он мне. «Иногда я был в состоянии мыслить ясно, а иногда бывал абсолютно сумасшедшим. В те дни ничто не имело для меня смысла». После крушения самолета все утратило значение. Когда отец услышал, что мы с Роберто нашлись в горах, он отказался верить этому, но постепенно позволил себе признать, что это правда. Утром 23 декабря он сел на чартерный рейс вместе с Грассиэлло и Хуаном, а также семьями других жертв авиакатастрофы, которые направлялись в Сантьяго. Имена других выживших еще не были обнародованы, и когда мой отец снова летел на андами, он позволил своим надеждам воодушевлять его. «Если кто-то и остался в живых, — сказал он моей сестре, — то только потому, что их вытащила твоя мать». Через несколько часов он уже был в моих объятиях, и я сообщил ему, что его надежды напрасны. Моя мать с сестрой не выжили. «Папа!» — сказал я ему однажды Виньедельмар. «Мне очень жаль, что я не сумел спасти маме Иисусе». Он грустно улыбнулся и взял меня за руку. «Когда я уверился, что все вы мертвы, — сказал он, — я знал, что никогда не оправлюсь от этой потери. Как будто мой дом сгорел дотла, и я навсегда потерял все, что у меня было. А теперь, когда ты вернулся, — Я словно наткнулся в пепле на что-то драгоценное. Я чувствую, что заново родился. Моя жизнь может начаться снова. Отныне я буду стараться не жалеть о том, что у меня отняли, а стану радоваться тому, что вернули. Он посоветовал мне сделать то же самое. «Солнце взойдет завтра», — говорил он мне. «И послезавтра, и послепослезавтра. Не давай случившемуся стать...» самым важным событием в твоей жизни. Смотри вперед, — сказал он. У тебя еще будет будущее. Тебе еще предстоит прожить жизнь. Мы покинули Винья-дель-Мар 30 декабря на самолете, направлявшемся в Монтевидео. Мне страшно было снова лететь через Анды, но с помощью успокоительных средств, прописанных чилийским врачом, я заставил себя сесть в самолет. Когда мы подъехали к нашему дому в Караско, на улице меня встречала толпа собравшихся друзей и соседей. Я пожимал им руки и обнимал, поднимаясь по высокой лестнице от тротуара к парадной двери, где меня ждала бабушка Лина. Я упал в ее объятия, и она обняла меня с такой силой и такой горькой нежностью, что я понял, она обнимает Суси и мою мать тоже. Мы все вошли внутрь. Передо мной на кафельном полу коридора лежал мой пёс Джимми. Он крепко спал, и теперь, услышав, что кто-то входит, настороженно открыл глаза, не поднимая слаб большой квадратной головы. Он бросил на меня любопытный взгляд, затем навострил уши, сел и склонил голову на бок, словно не веря своим глазам. Долгое мгновение он рассматривал меня, а затем с радостным визгом кинулся ко мне так быстро, что мгновение его лапы царапали скользкий кафель, словно он бежал на месте. Я схватил его, когда он прыгнул в мои объятия и дал ему вылизать лицо своим горячим влажным языком. Все смеялись, глядя, как счастлив Джимми, а для меня это было самое лучшее приветствие. В самые первые мгновения... Дома меня охватило чувство чего-то нереального. Я был счастлив и страшно рад, что снова очутился у себя дома, но осознание того, что в комнатах нет и уже никогда не будет ни мамы, ни Суси, оглушило меня, словно удар грома. Я прошел в свою старую спальню. Гроссиэла переехала к отцу сразу после крушения самолета, и теперь в моей комнате жил ее двухлетний сын. Я увидел, что все мои вещи оттуда убрали. В своих мучительных попытках избавиться от напоминания о прошлом отец избавился и от всех моих вещей. От одежды, книг, спортивного инвентаря и журналов о скачках, даже от плаката с изображением Джеки Стюарта, что много лет висел у меня на стене. В гостиной на каминной полке я увидел мрачный мемориал. Свою фотографию рядом с фотографиями матери и Суси. Я выглянул в окно, по улице проезжали машины. В других домах, где люди жили своей обычной жизнью, зажигали свет. Вот как выглядела бы жизнь, если я и правда умер, — подумал я. Не очень-то большой след от меня остался бы. Мир продолжает жить и без меня. Первые недели дома я жил будто в чистилище. Столько всего изменилось, а я, казалось, никак не мог найти путь возвращения к своей жизни. Гвидо и Панчита погибли, так что большую часть времени я теперь проводил в одиночестве. Я играл с Джимми и часами катался на мотоцикле. Отец продал его, когда меня не было, но друг, который купил его, тут же вернул мне его, как только услышал о нашем спасении. Иногда я ходил по улицам, но везде, куда бы я ни пошел, меня узнавали, так что спустя некоторое время я понял, что проще оставаться дома. Если же я все-таки выходил, то все равно не мог избежать напоминаний о случившемся. Однажды в ла пиццерии по соседству, куда я ходил с детства, хозяин с официантом подняли изрядный шум, заявляя, что принимать меня — честь для них, и стали отказываться брать с меня деньги. Намерения у них были самые лучшие, я знаю, но вернулся я туда не скоро. На улицах незнакомые люди подходили ко мне, чтобы пожать руку, будто к какому-то герою-победителю, который прославил Уругвай своими подвигами. Фактически наше выживание стало поводом для гордости всей нации. Все случившееся с нами прославляли как замечательное приключение. Люди сравнивали совершенное нами с героическим достижением сборной Уругвая по футболу, выигравшей чемпионат мира в 1950 году. Некоторые заходили так далеко, что заявляли мне, будто завидуют опыту, который я приобрел в Андах, и сожалеют о том, что их не было там вместе со мной. Я не знал, как объяснить им, что в тех горах нет никакой славы. Только ужас, страх, отчаяние и нестерпимая боль от того, что видишь, как погибает столько невинных людей. Меня также потрясло, что многие представители прессы раздули невероятную сенсацию, освещая вопрос, чем мы питались, чтобы выжить. Вскоре после нашего спасения представители католической церкви объяснили, что согласно церковному учению мы вовсе не впали в грех, поедая плоть умерших. Как и утверждал Роберто на горе, Они заявили на весь мир, что грехом было бы позволить себе умереть. Еще больше, меня порадовал тот факт, что многие родители погибших парней публично выразили нам свою поддержку, сказав миру, что понимают и принимают то, что мы делали, чтобы выжить. Я всегда буду благодарен им за мужество и великодушие, которое они проявили, поддержав нас. Несмотря на все это, многие новостные репортажи сосредоточили свое внимание на вопросе нашего питания, действуя бестактно и вовсю эксплуатируя эту тему. Некоторые газеты размещали на первых полосах зловещие заголовки, сопровождая их жуткими фотографиями, сделанными после нашего спасения членами Анского спасательного корпуса. На этих фотографиях были груды костей возле фюзеляжа и части человеческих тел, разбросанные по снегу. Вслед за этим однобоким освещением событий, наше спасение стало обрастать слухами. Утверждали даже, что никакой лавины и не было, и что никто при этом не погиб, а на самом деле мы убили их, чтобы использовать в пищу. Гроссиэла и Хуан помогали мне в те дни, но мне очень не хватало Суси и мамы. Отец был моим товарищем по несчастью, но, потрясенный горем, он был столь же потерян и беспомощен, как и я. Вскоре я узнал, что в своем одиночестве он искал утешение в обществе другой женщины и до сих пор встречается с ней. Я не винил его за это. Я знал, что он мужчина, которому нужен в жизни сильный эмоциональный центр и понимал, что смерть моей матери лишила его ощущения завершенности и равновесия, без которого он не мог жить. Тем не менее... Мне было тяжело видеть их вместе спустя такое недолгое время после нашей утраты, и это был еще один признак того, что моя прежняя жизнь ушла безвозвратно. Поэтому, когда наступило лето, я решил сбежать из монте со всеми воспоминаниями и провести некоторое время в одиночестве в квартире отца в пунто дель эсте Наша семья уже много лет подряд приезжала туда на лето с тех самых пор, как мы с Суси были маленькими и играли на пляже. Теперь все было иначе, конечно. Все меня знали, и куда бы я ни пошел, меня окружали зеваки, доброжелатели и незнакомцы, желающие заполучить мой автограф. Сначала я прятался в своей квартире, но со временем, должен признаться, отчасти начал получать удовольствие от внимания, особенно когда понял, сколько привлекательных молодых женщин казалось полны решимости познакомиться со мной я всегда завидовал умению панчито без особых усилий привлекать самых хорошеньких девушек на пляже и теперь эти самые девушки также сильно тянулись ко мне влекло ли их то кем я был или то что я сделал или я просто стал новой знаменитостью мне было все равно впервые в жизни девушки находили меня очаровательным даже неотразимым и я изо всех сил старался извлечь из этого максимум пользы. Неделями напролет я развлекался то с одной красивой женщиной, то с другой, иногда с двумя или тремя в один день, и всегда был готов к новым встречам и знакомствам. Я стал одним из самых известных повес в пунта дель эсте и моя фотография часто появлялась на страницах светской хроники. Вот Нандо на той или иной модной вечеринке, Вот он поднимает бокал и вовсю наслаждается праздной жизнью плейбоя, и всегда рядом с ним ослепительная красотка, а то и две. Такая моя сомнительная известность не ускользнула от внимания остальных выживших, и они были недовольны моим поведением. Для них пережитое нами испытание стало перевернувшим всю их жизнь периодом, который научил их ценить всю полноту человеческой жизни и побудил их стараться вести жизнь, основанную на высокой морали и безупречных принципах. В их глазах я забывал уроки, которые усвоил. В какой-то момент летом меня попросили пойти в жюри конкурса красоты на пляже, и я с радостью принял это предложение. Конкурс собралась освещать местная газета, разместившая фотографию, на которой я, улыбаясь во весь рот, стоял в окружении полудюжины красоток в бикини. Остальные мои товарищи сочли, что это уже слишком, и из уважения к ним я отказался от участия в жюри. И все же мне казалось, что друзья воспринимают себя чересчур серьезно. В конце концов, учитывая все, через что мы прошли, разве мы не заслужили право немного поразвлечься? Я говорил себе, что наслаждаюсь жизнью, наверстывая упущенное в горах время, но не исключено, что я сам себя обманывал. Теперь кажется, что в глубине души у меня была какая-то онемевшая, разучившаяся чувствовать пустота, и я пытался заполнить ее ночами кутежей. Я по-прежнему отрицал боль, которую держал в себе с первых дней катастрофы. Я пытался отыскать безопасный способ — чувствовать. Однажды вечером в ночном клубе Пунта-де-Леста под названием «0.5» Я разговаривал с очередной девушкой и потягивал Кока-Колу, когда реальность вдруг обрушилась на меня с такой силой, будто меня огрели дубинкой. Мы с Панчито когда-то провели в этом самом клубе столько вечеров, что теперь я по привычке ждал, что он вот-вот войдет в дверь. Я столько раз думал о нем с тех пор, как нас спасли. Но в тот вечер, в том самом месте, ощутил его отсутствие всем своим существом словно резь в животе, и с беспощадной ясностью понял, что его больше нет. Осознание этой потери подняло на поверхность все мои другие потери. И впервые с тех пор, как Фэйр Чайлд упал в горах, я заплакал. Я опустил голову и зарыдал так сильно, что не мог сдержаться. Моя спутница любезно проводила меня до дома, и там я часами сидел на балконе квартиры и глядел на океан, пребывая наедине со своими мыслями. Пока я размышлял обо всем, что у меня отняли, печаль постепенно уступила место негодованию. Почему это произошло? Почему мне приходится страдать от такой тяжелой утраты, когда многие другие получили возможность жить счастливо? Так я просидел несколько часов, проклиная Бога, или свою неудачу, и мучаясь бесцельными предположениями. Если бы только пилоты заметили тот гребень горы раньше, если бы только Панчито выбрал другое кресло, если бы только я не позвал с собой мать и сестру. Я подумал о ребятах, которые в последний момент отказались от поездки или опоздали на самолет, так что им пришлось лететь другим рейсом. Почему судьба меня не пощадила, как этих парней? почему именно моя жизнь должна быть разрушена. Шли часы, а я все глубже погружался в эти горькие мысли, и гнев мой все возрастал, и я думал, что никогда не прощу жизни того, что она отняла у меня счастливое будущее. Но потом, незадолго до рассвета, когда усталость смягчила мою ярость, я вспомнил совет, который дал мне отец в Винье-дальмар у тебя еще будет будущее тебе еще предстоит прожить жизнь и вот размышляя над его словами я понял какую ошибку совершаю я думал о крушении как об ужасной ошибке как о незапланированном отклонении от счастливой истории жизни которую мне обещали но теперь я начал понимать что мое испытание в вандах вовсе не было вмешательством в мою истинную судьбу или извращением того какой должна была бы стать моя жизнь. Это и есть моя жизнь, и что лежит впереди — единственное, доступное мне будущее. Прятаться от этого факта или жить в горечи гневе только помешает мне жить настоящей жизнью. До катастрофы я многое принимал как должное, но горы показали мне, что жизнь, любая жизнь — чудо. Теперь же чудесным образом я получил второй шанс на жизнь. Это будет не та жизнь, которую мне бы хотелось, или которую я ожидал раньше, но я сознавал, что отныне мой долг прожить ее с надеждой в сердце, прожить как можно богаче и ярче. И я поклялся попробовать. Я буду жить со страстью и любознательностью, я буду открыт для всех возможностей, что дарит мне жизнь». Я буду наслаждаться каждым мгновением, и каждый день стану стараться быть настоящим живым человеком. Я понимал, что сделать меньшее будет равноценно оскорблению памяти тех, кто не выжил. Я дал эти клятвы вовсе, не ожидая, что буду счастлив. Я просто почувствовал, что обязан максимально использовать предоставленный мне шанс. Так я открыл себя жизни, и к моему великому счастью, С этого момента началась моя новая жизнь. В январе 1973 года кое-кто из друзей пригласил меня поехать с ними на Гран-при Аргентины в Буэнос-Айресе. В то время я не горел желанием путешествовать, но время, проведенное в горах, не притупило моей страсти к автогонкам, и это был шанс увидеть величайших гонщиков в мире, поэтому я согласился поехать. Не успели мы выйти на трибуны, как пресса пронюхала о моем присутствии, и вскоре меня окружили фотографы. Я дал им сфотографировать себя, и мы двинулись дальше. Несколько мгновений спустя я изумился, услышав объявление по громкой связи трека. «Нандо Парадо, пожалуйста, пройдите к Пит-Лейну Тирелл-Ф1». «Не иначе какой-нибудь газете приспичило взять у меня интервью», — сказал я друзьям. Но это же питлейн гоночной команды «Тирелл». Пошли. Это шанс посмотреть на болиды вблизи. Питлейн. Часть гоночной трассы, на которой располагаются боксы команд, участвующих в гонке. На питлейн производятся пит-стопы. Обычно, заезжая на питлейн, гонщик обязан снизить скорость согласно ограничениям данной гоночной серии. Болид. Эффектное определение гоночного автомобиля введенное журналистами по ассоциации с раскаленным небесным телом, метеор, болит стремительно рассекающим небосклон и исчезающим за горизонтом. Когда мы прибыли, в Питах-Тиррелл кипела активность. Около 20 механиков в синих комбинезонах деловито возились с двумя великолепными гоночными машинами, готовыми состязаться ради Гран-при. Когда я представился, Один из механиков взял меня за плечо и повел мимо болидов к участку асфальта позади Питов, где был припаркован длинный мотор-хоум. Мотор-хоум. Дом на колесах. Роскошный фургон-трейлер, в котором на съемках, гонках и так далее готовятся к работе и... или отдыхают знаменитости. Механик открыл передо мной дверь и жестом пригласил заходить после чего вернулся к петлейну Я поднялся по небольшой лесенке и вошел в трейлер. Слева от меня на диване сидел стройный темноволосый мужчина, натягивая на ноги ярко-серый огнеупорный спортивный комбинезон. Когда он поднял глаза, я увидел, кто это, ахнул и попятился. — Вы же Джеки Стюарт! — выпалил я. — Он самый! ответил он с мягким шотландским акцентом, который я сотни раз слышал по телевизору. «А вы Нандо Парадо?» Я ошалело кивнул. «Я услышал, что вы здесь», — сказал он, «и попросил разыскать вас». Потом он сказал, что хотел познакомиться со мной с тех пор, как услышал историю о крушении Вандах. Он был под большим впечатлением от того, что я сделал, и выразил надежду, что я не против поговорить с ним об этом. «Да?» — заикаясь, пробормотал я. «С удовольствием?» Он улыбнулся и оглядел меня. «Любите автогонки?» — спросил он. Я сделал глубокий вдох. «С чего начать?» «Обожаю!» — выдавил я наконец. «Я с детства люблю гонки. Вы мой любимый пилот. Я читал ваши книги, я видел все ваши гонки. У меня в комнате даже висит плакат с вами». Не знаю, долго ли я так болтал, но мне очень хотелось дать ему понять, что я не просто заискивающий фанат. Я хотел, чтобы он узнал, что я изучил его технику и уважаю его мастерство в этом виде спорта, виртуозность, с которой он мог довести машину до предела ее физических возможностей, не выходя при этом за рамки, его умение находить баланс между агрессией и грацией, риском и контролем. Я хотел, чтобы он увидел, что в душе я разбираюсь в гонках и знаю, что умение хорошо водить — больше поэзия, чем просто мужское начало». Джеки приветливо улыбался, заканчивая облачаться в форму. «Сейчас я должен пройти квалификацию», — сказал он. «Но не уходите с Питлэйна, и мы поговорим, когда я вернусь». Не прошло и часу, как Джеки вернулся. Он показал мне свою машину, даже разрешил посидеть за рулем, а потом пригласил остаться на предгоночное собрание своей команды. Я с благоговением слушал, как Джеки обсуждает со своими инженерами и механиками последние изменения, которые они сделают в двигателе и подвеске автомобиля, чтобы привести его в наилучшую форму. После собрания мы с Джеки проговорили несколько часов. Он расспрашивал меня о бандах, а я его о гонках и машинах. Через некоторое время я уже не был столь оглушен тем фактом, что общаюсь с ним. Несмотря на всю свою славу и высокое положение, он был искренним, великодушным человеком. И когда мы познакомились поближе, я с изумлением понял, что мы с моим кумиром детства становимся друзьями. Несколько месяцев спустя я принял приглашение Джеки посетить его дом в Швейцарии, где познакомился с его семьей, и мы с ним сдружились еще сильнее. Мы с Джеки часами разговаривали о машинах и гонках, и я старался вникать во все, что он говорил. В конце концов, я признался, что с детства мечтал быть пилотом гоночного автомобиля. Джеки серьезно отнесся к моему увлечению и поощрял меня делать то же самое. В 1974 году по рекомендации Джеки я поступил в автошколу Джеки Рассела, в Снеттертоне, в Великобритании. В то время это была лучшая гоночная школа в мире, и ее выпускники, в том числе Эмерсон Фиттипальди, участвовали в гонках на лучших трассах по всему миру. Джеки Рассел – легендарный британский автогонщик, которого авария 1959 года лишила возможности продолжать участвовать в соревнованиях. В 1956 году Рассел открыл в Снеттертоне собственную гоночную школу, которая обессмертила его имя и подарила миру много талантливых гонщиков. Эмерсон Фиттипальди. Родился в 1946 году. Бразильский автогонщик, участник формульных гоночных турниров. Двукратный чемпион мира Формулы-1 1972 и 1974 годов. В школе Рассела я тренировался на безупречных формульных Фордах, потрясающих машинах, как раз таких, о которых я мечтал в детстве, и доказал себе, что у меня есть все, что нужно, чтобы стать элитным гонщиком. Когда занятия закончились, я уехал домой в Южную Америку и провел следующие два года, участвуя в мотогонках и гонках серийных автомобилей в Уругвайе, Аргентине и Чили. я немало побед и наслаждался ими, но меня не оставляла мечта проехать по великим трассам Европы, и довольно скоро эта мечта исполнилась. В 1973 году на Гран-при Буэнос-Айреса, той самой гонке, на которой я познакомился с Джеки Стюартом, меня представили Берни Эклстоуну, британскому гоночному импресарио, которого сейчас считают одним из отцов-основателей современных гонок Формулы-1. Бернард Чарльз Берни Экклстоун родился в 1930 году. Английский бизнесмен, в настоящее время почетный президент FOM – Formula One Management и FOA – Formula One Administration. Также владеет долей компании «Альфа Прэма» – материнской компании группы компаний «Формула-1». До 2017 года был руководителем «Формулы-1» в целом. Его контроль над гонками, который начался с того, что в конце 1970-х годов он впервые продал телевизионные права, был в основном финансовым. Но Эклстоун и его компании также занимались управлением, организацией и логистикой каждого Гран-при Формулы-1. В то время Берни уже был одной из самых влиятельных фигур в мире международных автогонок и владельцем великой гоночной команды Брэбем. Как и Джеки, он распознал мою страсть к гонкам, и это стало основой нашей крепкой дружбы. С тех пор мы поддерживали связь, и он следил за моей недолгой гоночной карьерой. В начале 1977 года я узнал от Берни, что престижная гоночная команда «Альфа-Ромео» «Аутодельта» набирает гонщиков. Он предложил представить меня им. И через несколько недель я отправился в офис «Альфа-Ромео» в Италии вместе с тремя другими пилотами из Южной Америки Хуаном Сампой, Марио Маркесом и Юджином Чиппи Бриардом. Наши встречи с представителями «Аутодельта» прошли хорошо, и к маю 1977 года Хуан, Марио, Чиппи и я стали товарищами по команде и принимали участие в гонках на длинные дистанции на Европейском чемпионате European Touring Car Championship. Так сбылось мое желание. Жизнь, о которой я мечтал – гонки на прекрасных автомобилях против элитных пилотов на величайших треках мира. Мы хорошо выступили, финишировав вторыми в Сильверстоуне, в Англии и в Зандворте, в Нидерландах и одержав нашу первую победу в Пергузе на исключительно быстрой трассе в Южной Италии. С каждой гонкой я чувствовал себя все увереннее. Я стал водить машину более плавно, с большим балансом, с точностью и высокой скоростью. Я продвигался все дальше и выше и доказал себе, что могу постоять за себя даже в соревновании с самыми лучшими. И мало-помалу я начал воплощать в жизнь свою мальчишескую мечту – обрести поэзию в мощи и точности движений безупречной машины. Это был невероятный год, полный волнений, великих сложностей и побед, встреч с интересными людьми и гламурных путешествий. Я жил мечтой, ставшей явью, и когда мы приехали в Бельгию на гонки на трассе Золдер в сентябре, у меня не было причин думать, что все это закончится. Но за несколько дней до гонки, когда наша команда готовила машины, Я забрел в поисках «Кока-колы» в вип-зону, организованную компанией «Филипп Моррис», где увидел высокую блондинку в красном блейзере и белых брюках. Она стояла ко мне спиной, но что-то в ней было такое, что я тут же замер. Потом она обернулась и улыбнулась. «Нандо?» — спросила она. «Вероник?» — промямлил я. «Что ты тут делаешь?» Я знал ее. Ее звали Вероник Ван Вассенхове. Родилась она в Уругвайе, а родители ее эмигрировали в свое время из Бельгии. Это была замечательная девушка, высокая и гибкая, с длинными волосами и широко посаженными зелеными глазами. Я познакомился с ней за три года до того, в 1974 году в Монтевидео, когда она встречалась с Рафаэлем, младшим братом Густава Зарбино. Рафаэль попал в небольшую автоаварию прямо перед большой вечеринкой. И он позвонил мне и попросил заехать за его подружкой. Я ехал на вечеринку с Роберто и его девушкой Лаурой, поэтому мы остановились у дома Вероник, чтобы захватить ее. Предполагалось, что Рафаэль встретит нас на вечеринке, но он так и не пришел. Так что я оказался кавалером Вероник на этот вечер. В то время ей было всего шестнадцать, но она была изящна, держалась вполне свободно, а ощущение уверенной зрелости, исходившей от нее, подсказывало мне, что она твердо стоит на земле. Она мне сразу понравилась. Мы чудесно провели время вместе, разговаривали, танцевали, и по мере того, как тянулась ночь, я оказывался под все большим впечатлением от нее. Но Вероник была слишком юна для меня, и кроме того, Она же встречалась с моим другом, так что я всегда считал это не более чем случайным знакомством. В последующие несколько лет я встречал Вероник на пляже, в клубах или на вечеринках, и мы всегда здоровались. Однажды мы с друзьями оказались в числе зрителей на ежегодном конкурсе красоты «Мисс Пунта Дель Эсте» престижном мероприятии, которое привлекает самых очаровательных женщин со всей Южной Америки. Мы смотрели, как на сцену одна за другой выходят сногсшибательные красавицы, все в элегантных вечерних нарядах. Через некоторое время на сцене появилась высокая блондинка в облегающем голубом платье. Она двигалась совсем не так, как остальные. Ее походка была менее заученной и более естественной, более грациозной. В глазах у нее искрились смешинки, И пока другие, казалось, усердно старались предстать перед зрителями в самом блестящем, самом гламурном образе, легкая улыбка и непринужденная осанка этой девушки давали понять, что она и правда получает удовольствие от происходящего. Конечно, это была Вероник. Она решила принять участие в конкурсе красоты в последний момент по настоянию друзей, полагавших, что это поможет ей начать карьеру модели. Я посмеивался, когда она проходила мимо судейского стола. Остальные конкурсантки явно потратили немало времени и сил на то, чтобы отшлифовать свою внешность и наряды, вплоть до приобретения модных туфель, в которых красовалась каждая. Но когда Вероник пересекла сцену, я заметил под подолом ее длинного платья, что она идет босиком. Я был совершенно очарован, как и судьи, которые в конце вечера присудили ей корону и вот теперь она оказалась тут в бельгии стала несколькими годами старше уже не встречалась с рафаэлем и казалась еще красивее чем я помнил вероник рассказала мне что остановилась у матери в их квартире в брюсселе что временно устроилась на работу в отдел по связям с общественностью здесь на гоночной трассе и что планирует поехать в лондон изучать английский язык но мои мысли были слишком рассеяны И я мало что понял из того, что она говорила. Я не мог отвести от нее глаз. Я едва мог дышать. С самого детства я задавался вопросом, каково это будет, когда я впервые встречусь с женщиной, на которой женюсь. Где я с ней познакомлюсь? Услышу ли я в этот момент раскат грома? Вспыхнет ли фейерверк у меня перед глазами? Теперь я получил ответы. Ничего подобного. Только твердый, спокойный голос уверенности шептал в моей голове. «Вероник, ну конечно!» Все это заняло не больше секунды. В ее глазах я увидел свое будущее. И я думаю, что и она увидела свое будущее в моих глазах. Мы немного поболтали, а потом она пригласила меня в понедельник к себе домой на обед я участвовал в гонках на следующий день и финишировал вторым что было настоящим чудом потому что лил сильный дождь а гонки под дождем требуют неимоверной собранности но бросая машину из поворота в поворот и ускоряясь на прямых отрезках трассы я вовсе не задумывался о балансе о мощности двигателя или о том как важно с наименьшими потерями пройти поворот. я думал только о том что в понедельник снова увижу Вероник. Когда, наконец, наступил понедельник, я обедал с Вероник и ее матерью в их элегантной квартире на авеню Луи в Брюсселе. Мать Вероник, импозантная аристократка, тепло приветствовала меня, но, вероятно, испытывала некоторую тревогу от того, что 27-летний гонщик может увлечься ее 19-летней дочерью. Я старался вести себя как можно лучше, но уже был безумно влюблен в Вероник, так что почти не отводил от нее глаз и с огромным трудом вспоминал о том, что в комнате, кроме нее, есть кто-то еще. После обеда мы отправились на однодневную экскурсию в Брюгге, романтический средневековый город каналов и соборов. С каждым шагом я ощущал, что связь между нами крепнет. Когда день уже клонился к вечеру и пришло время отвести Вероник домой, Я попросил ее навестить меня в Милане. «Ты с ума сошел!» — рассмеялась она. «Мать убьет меня, если я просто заговорю об этом!» «Тогда приезжай в Испанию», — настаивал я. «Я на следующей неделе участвую в гонках в Хараме». Харама — гоночная трасса в Испании в 30 километрах к северу от Мадрида. Построена в 1967 году. С 1968 по 1981 год принимала Гран-при Испании формула 1 «Нанда, я не могу», — ответила она. «Но мы скоро увидимся». Во вторник я вернулся в свою квартиру в Милане, ужасно скучая по ней, но в среду она неожиданно позвонила мне и сказала, что уже едет. В ее решении не было ничего легкомысленного или импульсивного, она тщательно все обдумала и сделала сознательный выбор. мы провели вместе всего один день в бельгии, но не было никаких сомнений что между нами было что то настоящее. теперь она сама выбрала свое будущее был ли я готов сделать то же самое в четверг вечером я встретил ее на миланском вокзале она сошла с поезда только с рюкзаком и небольшой сумкой и была такой красивой что я снова влюбился в нее. вероник поехала со мной в Хараму, а потом мы отправились в Марокко и провели там пару недель. Я понял, что мне предстоит принять нелегкое решение. Я доказал себе, что у меня есть задатки пилота высшего класса, но для того, чтобы осуществить эту мечту, требовалась все большая отдача миру гонок. Вождение автомобиля должно было стать центром моей жизни. А это была бы вовсе не та жизнь, которая могла бы заинтересовать такую женщину, как Вероник. Готов ли я забыть свои мечты об участии в гонках и отказаться от них, когда мечты всей моей жизни вот-вот должны были сбыться? Я знал, что если мы решим жить вместе, то поселимся в уругвае Хватит ли у меня сил променять роскошную жизнь, которую я вел, на долгие дни работы в принадлежащем отцу бизнесу по торговле с кабинами изделиями? Смогу ли я просиживать над бухгалтерскими книгами, подводя баланс, заполняя бланки заказов, отслеживая поставки гаек и болтов? В конце концов, вопросов не осталось. Уроки, которые я усвоил в горах, не дали бы мне сделать неверный выбор. Я должен был построить будущее с любимой женщиной. К весне 1978 года моя карьера гонщика стала уже воспоминанием. И мы с Вероник вернулись в монтевидео В 1979 году мы поженились. Мы переехали в небольшой дом в Караско и начали строить совместную жизнь. Вероник нашла работу в качестве модели, а я вдруг понял, что мне нравится торговать скобяными изделиями. Гроссиэлла и Хуан работали в этом бизнесе уже много лет, и под руководством нашего отца мы превратили наше предприятие в крупнейшую сеть магазинов метизов в стране. Шли годы, и на моем пути открывались новые возможности. В 1984 году пятый канал национального телевидения Уругвая предложил мне стать продюсером и ведущим программы о мотоспорте. Я никогда раньше не стоял перед камерой, но это был шанс снова стать частью мира гонок поэтому я ухватился за него. На телевидении я обрел новую страсть, которая превратилась в мою вторую карьеру. Сегодня мы с Вероник продюсируем и ведем пять программ для уругвайского телевидения, включая передачи о путешествиях, природе, моде и текущих событиях. Мы участвуем в каждом аспекте производства этих программ, пишем сценарии, редактируем, определяем общую направленность, Мы даже подбираем музыку. Работа в телеиндустрии удовлетворяет мою жажду творчества, а наш успех в этой области дал старт другим начинаниям, включая создание компании кабельного телевидения. Мы упорно трудились, выстраивая все эти предприятия, и нам не раз сопутствовал успех. Но самым главным благословением в нашей жизни оказалось рождение у нас двух дочерей. Вероника родилась в 1981 году. До сих пор я думал, что никогда не смогу любить кого-нибудь так же сильно, как люблю свою жену. Но, взглянув в лицо дочки, я был потрясён собственной любовью к ней. Всего через несколько мгновений после своего рождения она стала еще одним сокровищем в моей жизни. И я понял, что без колебаний готов умереть за нее. С самого начала я наслаждался каждым моментом отцовства. Мне нравилось менять ей пеленки, купать, кормить, укладывать в постельку. Иногда я обнимал ее, поражаясь хрупкости и совершенству ее крохотного тела, и сознавал, что если бы я тогда не выбрался из Ант, этого чудесного маленького человека не было бы на свете. Я вдруг ощутил ошеломляющее чувство благодарности за невероятные радости жизни. Мне ведь дано столько любви и счастья. И понял, что каждый изнурительный шаг, который я делал по той Богом забытой безжизненной местности, был шагом к крошечному драгоценному чуду, которое я держал в своих руках. Через два с половиной года родилась моя дочь Сесилия. Родилась на половине шестого месяца беременности жены. Она весила меньше полутора килограммов, и первые два месяца своей жизни провела в реанимации. Было немало ночей, когда врачи предостерегали нас, что стоит готовиться к худшему, что мы должны идти домой и молиться, и каждая из этих ночей снова напоминала мне Анды. Но Вероника каждый день проводила долгие часы в больнице, лаская нашу малышку, нежно разговаривая с ней, уговаривая ее держаться за жизнь. И постепенно Сесилия окрепла, и набралась сил. Теперь обе мои дочери — красивые молодые девушки, которым чуть за двадцать. Они жизнерадостны и готовы самостоятельно общаться с миром. Сейчас, когда мои дочери вступают в жизнь, моему отцу идет восемьдесят восьмой год. Он по-прежнему крепок душой и телом. Невозможно описать, как мы с ним близки. За много лет, прошедших после катастрофы в Вандах, он стал для меня больше, чем отцом. Он мой самый близкий, самый лучший друг. Нас связывают не только наши страдания и утраты, но и огромное чувство взаимного уважения и, конечно же, глубокой, безусловной любви. Не знаю, сознавал ли отец, как много он для меня значил, когда случилась катастрофа. Я никогда не забуду, что он сказал мне вскоре после моего возвращения из Ант. «Я все спланировал для вас, Нандо», — сказал он. «Для маме, для Суси и грасиэлы Все предусмотрел. Я заранее написал историю вашей жизни словно книгу. Но я никак не думал, что случится такое. Этой главы в моей книге не было. И я понял, что это было извинение» ведь сколько бы усилий он ни предпринимал чтобы оградить нас от бед и сделать счастливыми он не сумел защитить нас и где то в глубине его сердца притаилась мысль о том что он как то подвел нас мне хотелось написать эту книгу чтобы сказать ему что это не так он вовсе не подвел меня он спас мне жизнь он спас меня тем что рассказывал мне истории когда я был еще мальчиком и эти истории помогли мне обрести силу в горах. Он спас меня своим усердным трудом, готовностью бороться, никогда не сдаваясь, и своим собственным примером научив меня, что все на свете возможно, если ты готов пострадать за это. Более того, он спас меня своей любовью. Он никогда не любил открыто выражать свои чувства, но я ни разу не усомнился в его любви, когда был мальчиком». Это была тихая любовь, но крепкая, глубокая и стойкая. Пока я был в горах и блуждал в тенях смерти, эта любовь была как страховочный трос, что удерживал меня в мире живых. Я хватался за эту любовь, и не все еще было потеряно для меня. Я ощущал связь с домом и с моим будущим, и в конце концов именно эта сильная нить любви вывела меня из опасности. Решив, что все мы мертвы, мой отец пришел в отчаяние и в своей боли отказался от надежды. Но мне нужна была не его надежда. Он спас меня просто потому, что был моим отцом, которого я люблю. Когда мы с товарищами по несчастью только вернулись из Ант, наши родители и учителя, обеспокоенные тем, что пережитые ужасы травмировали нас, попросили нас посетить психотерапевта. Все вместе мы дружно сказали «нет». Мы знали, что всегда поддержим друг друга, и для меня этого всегда было достаточно. Но даже сейчас люди интересуются психологическими последствиями подобного испытания, и меня часто спрашивают, как я справился с этой травмой, мучают ли меня кошмары, неожиданные воспоминания, борюсь ли я с чувством вины, из-за того, что выжил. Спрашивающие об этом неизменно удивляются, а иногда, как я подозреваю, и сомневаются, когда я говорю им, что ничего подобного я не испытывал и не испытываю. Я прожил счастливую жизнь, пережив катастрофу. У меня нет ни чувства вины, ни комплексов по этому поводу. Я с нетерпением жду завтра, и я всегда уверен, что будущее будет хорошим. «Но как же это возможно?» — часто спрашивают меня. «Как вам удалось примириться с жизнью и жить после всего, что выстрадали?» Я отвечаю им, что принимаю жизнь не вопреки тому, что выстрадал, а как раз вследствие того, что произошло. «Анды многое отняли у меня», — объясняю я. «Но они также дали мне возможность постичь простую мысль, которая освободила меня и озарила мою жизнь». Смерть реальна, и смерть очень близка. В горах не было ни одной минуты, когда бы я не чувствовал смерть рядом с собой. Но в тот момент, когда я стоял на вершине горы и видел, насколько хватало глаз, одни только высокие вершины вокруг, все мои сомнения пропали, и уверенность в собственной смерти стала интуитивно реальной. От того, насколько реальна смерть, у меня перехватило дыхание, Но в то же время жизнь пылала во мне ярче, чем когда-либо прежде, и перед лицом полной безнадежности я ощутил прилив радости. Реальность смерти была так ясна и так сильна, что за один миг она выжгла во мне все непостоянное и ложное. Смерть открыла мне свое лицо, темное, хищное, непобедимое и на долю секунды показалось, что за хрупкими иллюзиями жизни скрывается одна только смерть. Но потом я увидел, что в мире есть что-то еще, помимо смерти, столь же мощное, внушающее, трепет и глубокое. Это была любовь, любовь в моем сердце. И на одно невероятное мгновение, пока я ощущал, как эта любовь переполняет меня, любовь к Отцу, к моему будущему, к простому чуду жизни. Смерть утратила свое могущество. В то мгновение я перестал убегать от смерти. Вместо этого я делал каждый шаг шагом навстречу любви. И это меня спасло. Я никогда не перестаю двигаться навстречу любви. Жизнь одарила меня материальным достатком. Мне нравятся быстрые машины, хорошее вино, вкусная еда. Я люблю путешествовать. У меня прекрасный дом в монте и еще один на берегу океана. Я верю, что жизнь должна приносить радость. Но пережитое научило меня, что без любви моей семьи и друзей все атрибуты мирского успеха будут ни к чему. Я также знаю, что был бы счастлив и без всей этой внешней мишуры, если сохраню близость с теми, кого люблю. Я думаю, большинство людей хотели бы думать о себе именно так. Но я понимаю, что если бы мне не довелось вынести все те страдания и смотреть в лицо смерти, я не ценил бы простые, драгоценные радости своей жизни так высоко. В жизни столько прекрасных моментов, и я не хочу пропустить ни одного из них. Улыбки моих дочерей, объятия жены, радостный виск облизывающего меня щенка, общество старого друга, ощущение песка на кромке океана под ногами и теплого солнца уругвая на лице. В эти моменты время для меня останавливается. Я наслаждаюсь ими и позволяю каждому из них стать миниатюрной вечностью. И проживая эти краткие эпизоды своей жизни так полно, я бросаю вызов тени смерти, что нависает над всеми нами. И я снова и снова подтверждаю свою любовь и благодарность за все дары, которые получил. И я все глубже и глубже постигаю жизнь. За годы, что прошли со времени крушения самолета, я часто вспоминаю моего друга Артура Нагейру и наши разговоры в горах о Боге. Многие из товарищей по несчастью говорят, что они чувствовали личное присутствие Господа в горах. Они верят, что Он милостиво позволил нам выжить, отозвавшись на наши молитвы, и уверены, что именно Его рука привела нас домой. Я глубоко уважаю религиозные убеждения моих друзей, но, честно говоря, как бы усердно я не молился в Андах о чуде, я ни разу не ощутил личного присутствия Бога. По крайней мере, я не ощущал Бога таким, каким Его видит большинство людей. Я действительно ощущал нечто большее, чем я сам в горах, в ледниках и сияющем небе, и это нечто в редкие моменты успокаивало меня и заставляло чувствовать, что мир упорядочен, полон любви и добра. Если это и есть Бог, то это не как существо, не дух, не некий всемогущий сверхчеловеческий разум. Это не был Бог, который решал спасти нас, или дать нам выжить, или каким-то образом преобразить нас. Это была просто тишина, целостность, повергающая в трепет простота. Мне казалось, что она охватывает меня посредством моего собственного чувства любви. И я часто думал, что когда мы ощущаем то, что именуем любовью, на самом деле мы ощущаем нашу связь с этим удивительным присутствием. Я ощущаю это присутствие сейчас, когда мой разум успокаивается, и я обращаю на это внимание. Я не притворяюсь, будто понимаю, что это такое и чего оно от меня хочет. Я не хочу понимать подобные вещи. Меня не интересует никакой Бог, которого можно понять, который говорит с нами со страниц той или иной священной книги и который управляет нашей жизнью согласно какому-то божественному плану, распоряжаясь нами словно персонажами пьесы. Как я могу понять Бога, который возвышает одну религию над всеми остальными, который отвечает на одну молитву и игнорирует другую, который посылает 16 молодых парней домой и оставляет 29 других мертвыми на горе? Было время, когда мне хотелось постичь этого Бога но теперь я понимаю что на самом деле я искал утешение уверенности убежденности в том что мой бог истинный и что в конце концов он вознаградит меня за верность теперь то я понимаю что быть уверенным в боге ли или в чем угодно невозможно я потерял свою потребность знать в тех незабываемых беседах что мы вели с артуру когда он был при смерти Он сказал мне, что лучший способ обрести веру — иметь мужество сомневаться. Я вспоминаю эти слова каждый день, и сомневаюсь, и надеюсь, и таким грубым способом пытаюсь нащупать свой путь к истине. Я по-прежнему молюсь, произнося те молитвы, которым меня обучили в детстве. А вы, Мария, Отче наш, но не представляю себе мудрого Отца Небесного, терпеливо слушающего на другом конце линии. Вместо этого я представляю себе любовь, океан любви, самый источник любви, и представляю, как сливаюсь с ним. Я открываюсь ему. Я стараюсь направить эту волну любви к моим близким, надеясь защитить их и навсегда приблизить к себе и приблизить нас всех ко всему, что вечно в мире. Для меня это очень личное дело. И я не делаю попыток проанализировать, что это значит. Мне просто нравится, какое возникает при этом чувство. Когда я молюсь таким образом, я чувствую, что близок к чему-то хорошему, целостному, могущественному. В горах именно любовь поддерживала мою связь с миром живых. Храбрость или ум не спасли бы меня. У меня не было никакого опыта, так что я полагался на доверие, которое испытывал к своему отцу и своему будущему. Именно это доверие вело меня домой. С тех пор это привело меня к более глубокому пониманию того, кто я такой и что значит быть человеком. Теперь я убежден, что если во Вселенной и есть что-то божественное, то найти его я смогу лишь посредством любви, которую чувствую к своей семье и друзьям, и посредством осознания простого чуда. Я жив. Мне не нужна никакая другая мудрость или философия, кроме этой. Мой долг – как можно больше наполнить жизнью отведенное мне на земле время, становиться хоть немного более человечным каждый день и понимать, что мы становимся людьми лишь тогда, когда любим. Я стараюсь любить своих друзей, и наполнить сердце преданностью и великодушием к ним. Я всем сердцем люблю моих детей и люблю одну единственную женщину так сильно, что эта любовь наполнила всю мою жизнь смыслом и радостью. Я страдал, потеряв многое. Судьба благословила меня, даровав великое утешение. Но что бы жизнь ни дала мне или забрала у меня, мою жизнь всегда будет озарять простая мудрость. Я люблю. Люблю страстно, бесстрашно, всем сердцем и всей душой. И я любим в ответ. Для меня этого достаточно. Через два года после чуда в Андах мы с отцом вернулись на место катастрофы в высоких Андах близ горы Соснеадо. К этому времени был найден маршрут, проходимый, правда, только в летние месяцы, по которому можно было добраться от предгория Аргентинских Ант к леднику, где лежал Фэйл Чайлд. Это было изнурительное трехдневное путешествие. Оно началось с восьми часов езды на внедорожниках по пересеченной местности Антских предгорий, а затем надо было два дня ехать верхом. Мы перешли вброд быстрый ручей, а затем поскакали на специально обученных антских лошадях по крутым узким тропинкам, которые уходили в горы вдоль головокружительных обрывов и склонов внизу. В полдень мы добрались до подножия ледника и уж оттуда пошли к могиле пешком. Сама могила, обустроенная сразу после нашего спасения членами военно-воздушных сил Уругвая и Чили, находится на скалистом мысу, поднимающемся над снегом. Под камнями лежат Суси и моя мать а также останки других погибших здесь людей. Здесь им ничто не грозит, так как ледник, перемалывающий камни в нескольких сотнях метров в стороне, не сможет дотянуться сюда. Захоронение совсем простое. Только груда камней и небольшой стальной крест, возвышающийся над могилой. Отец принес цветы и коробку из нержавеющей стали с плюшевым мишкой, с которым Суси каждый вечер укладывалась спать. Отец положил принесенное на могилу, и мы молча стояли там, а вокруг безмолвствовали горы. Я так хорошо помнил эту тишину, постоянное и абсолютное отсутствие звуков. В безветренные дни там слышишь только собственное дыхание до да собственные мысли. Лицо у отца было бледным и слезы текли по его щекам в минуты этого печального воссоединения семьи, но я не ощущал ни боли, ни горя. В этом месте я ощутил спокойствие. Там больше не было ни страха, ни страданий, ни борьбы. Мертвые упокоились. Вернулось безупречное, совершенное безмолвие гор. Стоял ясно весенний день. Отец повернулся ко мне с грустной улыбкой. Он смотрел на ледник, на черные вершины над нами, на широкое беспредельное небо над Андами. И я знаю, что он пытался представить себе это место в холодные месяцы ранней весны. Он бросил взгляд на остатки фюзеляжа. Не увидел ли он молодых парней, съежившихся внутри в темноте и холоде? Испуганные лица людей которые вслушиваются в завывание ветра и грохот далеких лавин и понимают, что им не на кого рассчитывать, кроме друг друга. Представил ли он и меня в этом непостижимом месте, такого испуганного, оказавшегося так невероятно далеко от дома, так отчаянно стремящегося вернуться к нему? Отец ничего не сказал. Он только ласково улыбнулся, взял меня за руку и прошептал, «Нандо, теперь я понимаю». Мы пробыли у могилы около часа, а потом спустились к лошадям. Мысль о том, не стоит ли перенести тела наших близких на кладбище в цивилизованном мире, ни на секунду не приходило нам в голову. Когда мы спускались с горы, величие ант гремело вокруг нас, таких безмолвных, таких подавляющих и таких совершенных, что ни один из нас не мог представить себе более величественного места последнего приюта.